Глава 23. Майя. Я все еще дрожу от страха, когда в комнату без стука входит Тимур. Я лежу на кровати, наблюдая за ним равнодушным взглядом. Тимур замирает на пороге, встревожно окидывает меня взглядом, словно ожидал увидеть простреленное плечо и перелом ноги, выдыхает с облегчением и отводит взгляд в сторону. Я специально не начинаю разговор первой, выжидаю. Даю ему время. Наблюдаю, как Аврамов проходит к окну, прячет руки в карманы. Спина напряжена. «Так и будешь играть в молчанку. Не выдерживаю я». Тимур поворачивается в мою сторону. На его лице целый ураган эмоций. И ярче всего выражена вина. Он знал, знал, что так может случиться. Поэтому приставил ко мне охрану. Поэтому такая конспирация. И тем не менее втянул меня в это, не предупредив ни о чем. «Майя, я сейчас в шаге от того, чтобы рвануть Колосову и устроить расправу». Эта мразь не должна была ни на шаг к тебе приблизиться. Темур на взводе. Понимаю я. Его глаза гневно сверкают. Несколько шагов он преодолевает расстояние между нами, садится на кровати, притягивает меня в свои объятия. Дышит часто и прерывисто. Зарывается носом в мои волосы, его пальцы силой впиваются в мою кожу. Держит меня так, словно боится, что я могу исчезнуть. Прости, что не доглядел. Его тихий шепот вызывает мурашки. — Они ничего тебе не сделали? — Нет, только напугали. — Сдавленно произношу я. — Я не думал, что он на такое пойдет. Я не хотел тебя подставлять, Майя. Мне действительно жаль. И в этом всем только моя вина. Если бы с тобой что-то случилось, я бы никогда себя не простил. Горячо шепчет он. — Тогда расскажи мне все, Тимур. Я устал от твоих секретов. Устала гадать, устала по крупицам собирать информацию. Что происходит? Во что ты влез? Тимур отстраняется от меня, но лишь для того, чтобы коснуться своим лбом моего. и ощущая на своих губах его дыхание. чувствуя, насколько сильно его мышцы напряжены под моими ладонями. Все завертелось в тот день, когда я попал в аварию. Медленно произносит он и тяжело вздыхает. Тимур устраивается удобней. Упираясь в спинку кровати, притягивает меня к себе за талию, целует висок. Тот парень, который врезался в такси, был сыном одного влиятельного человека. Пацан приехал к нам в город потусить у моря с друзьями. Нетрезвым в виде сел за руль после вечеринки. Я не справился с управлением. Я тебе уже говорил, что он погиб на месте, а я попал в больницу со множеством травм. Позже, когда я пришел в себя, узнал, что мое лечение и дальнейшую реабилитацию... Полностью оплатил его отец. Он чувствовал вину за поступок сына. За смерть водителя такси, за то, что, вероятно, я останусь инвалидом. Поэтому сделал, что мог, чтобы хоть что-то исправить. Тимур делает паузу. Я понимаю, что эти воспоминания для него не самые приятные. Он задумчиво смотрит перед собой большим пальцем и круги по моей ладони. «Я его ни разу не видел». Но после того, как поднялся на ноги и окреп, захотел поблагодарить. Лично. У родителей был его номер. Мы договорились о встрече, и когда я уже собирался попрощаться с ним, он дал свою визитку и сказал, «Если нужна будет работа, звони». Я тогда думал выбросить ее, ведь вся моя жизнь, родные ты, все в тот момент держала меня в городе. Я закинул визитку в карман и забыл. А потом долго решался, чтобы поехать к тебе. Я резко поворачиваю голову в его сторону. Внимательно слежу за выражением его лица. Он ездил ко мне? Но почему мы не встретились? В тот день была гроза. Я ждал тебя на детской площадке перед домом, Майя. А ты пришла вместе с каким-то парнем. Он невесело усмехается. А я пытаюсь вспомнить этот день. Во рту появляется вкус горечи. Неужели? Неужели, если бы не Саша, все сложилось бы по-другому? Ведь на тот момент я ждала его. Так сильно ждала. «Как-то это было?» — дрожащим голосом спрашиваю я. Через четыре месяца после того, как я ушел. «Я... я ни с кем не встречалась тогда, Тим. Он просто проводил меня до дома». С моей стороны это похоже на оправдание. Жалко и никому не нужное. Но отчего-то было важно, чтобы Тимур об этом узнал. «Ты была с букетом цветов в руках». «Вы стояли там перед подъездом Мая, а внутри меня словно что-то умерло, потому что пока я учился жить заново, ходить заново, подыхал от тоски, ты нашла себе другого и забыла обо мне». Моё дыхание сбивается, грудь сдавливает невыносимой болью. Даже события этого дня меркнут в сравнении со словами Тима. Я хочу сказать, что это не так, что я думал о нем каждую минуту, но не могу произнести ни слова». Я разозлился и понял, что если не покину город, то буду снова и снова приходить к дому, наблюдать за тем, как ты счастлива с другим парнем. И это убьет меня. И я позвонил Евгению Юрьевичу. Он определил меня в отдел информационной защиты компании. Я ведь всегда дружил с железяками. И на какое-то время забыл обо мне. Я ждала тебя, Тимур. Целый год ждала. Прижимаюсь к нему теснее чувствую, как в уголках глаз собирается влага. Я работал на износ. Словно не слыша меня, продолжает он. Снял в столице квартиру, пытался жить дальше. С головой ушел в работу и медленно поднимался по служебной лестнице. А потом... случился один инцидент. кто то сливал информацию конкурентам. Детали не важны, но тогда мы снова столкнулись с Евгением Юрьевичем. Он рассмотрел во мне перспективного парня решил взять по свое крыло. ставил передо мной всякие задачи, брал меня на переговоры, многому научил. Мне кажется, ему просто был одиноко. Он мечтал, что сын станет его преемником. С ним у него были сложные отношения до смерти. А я стал кем-то вроде реплики романа. Тимур хмурится, почувствует бородку, на его лице появляется легкая улыбка. Через несколько лет я оброс связями, накопил денег и решил, что пора двигаться дальше. И заняться чем-то своим. Евгений Юрьевич дал мне беспроцентную суду, хотя я настаивал на том, чтобы контракт был заключен на общих условиях. И я открыл свою первую стивидорную компанию. Сейчас я понимаю, что старый лис был хитер, как никто другой. Просчитывал все ходы наперед. Он отпустил меня в вольное плавание, но это было лишь проверкой. Смогу ли я справиться сам и подняться? За три года мне удалось пробиться в пяти портах Европы. Дела шли в гору. Я купил пентхаус, загородный дом. Несколько дорогих тачек. А полгода назад пришла весть о том, что Евгений Юрьевич умер. И по завещанию я его единственный наследник. Ого! Срывается с моих губ. Это так ты попал в список Форбс? Ага. Стевидорка приносила миллионы. Но миллиардером сделал бы меня не скоро. Невесело усмехается он. Все его имущество, банковские счета, акции, все перешло ко мне. Я не хотел брать это, чужого мне не надо, но я слишком уважал этого человека. Он долгие годы посвятил своей компании, и я не мог все развалить. К тому же, я считаю, что он умер не сам Мая. Понижает голос до шепота Тим, словно нас мог кто-то подслушивать. Ему помогли. Я пытаюсь доказать причастность голосам к его смерти. Италия не получит ни одной акции Либермана. Уж этому я поспособствую. Сквозь зубы цедит он.